Она даже пыталась нарисовать библиотеку у магистрата на клочке бумаги и показать бабушке, но, сделав несколько корявых набросков, поняла, что рисование не относится к числу ее талантов. и башмаки постоянно задевали камни, и она присела на первое попавшееся крыльцо, чтобы снять неудобную обувь. В городе не было шишек и иголок, которые кололи ноги, как в лесу, поэтому она решила, что дальше пойдет босиком. Алида связала шнурки вместе и забросила башмаки за плечо, чтобы потом вернуть Ричмальду. Алида обнаружила, что крыльцо вело в торговую лавку. На стеклянных витринах красовались такие восхитительные куклы, что она в восторге замерла, разглядывая чудесные игрушки. Где-то внутри проснулась маленькая девочка, игравшая в куклы из цветов и веток, мечтавшая о фарфоровой красавице с блестящими мягкими кудрями, так похожими на настоящие. «Если отец прав, и магистр действительно согласится выкупить страницу, то я непременно куплю себе такую куклу, поставлю на полку и буду любоваться», — подумала Лида, и воодушевленная побежала дальше. Она прошлепала босыми ногами по мраморным ступеням, полукругом расположившимся перед главными дверями, потянула на себя ручку и вбежала внутрь. Воздух в помещении казался золотым. Свет, проникая сквозь высокие узкие окна, отражался в золоченых перилах широкой лестницы, играл на люстрах и канделябрах, бросал блики на пол из золотистого песчаника. Алида вдохнула волнующий, так любимый ею сладковато-пыльный аромат старых книг и прошла к столику, за которым сидел бледный парнишка в темно-синей мантии, похожей на взъерошенного вороненка. «Добрый день», — сказала Алида, размышляя, как к нему обращаться, на «ты» или на «вы». Он выглядел даже чуть младше нее, но, с другой стороны, занимал должность при главной библиотеке королевства, значит, чего-то достоил. «По какому вопросу?» — скучающим голосом произнес мальчишка, раскрыв толстую книгу в темном кожаном переплете, и обокнул перо в чернила. «Ваше имя и фамилия, пожалуйста». «Алида Фитцефт», — ответила Алида. Мне нужно поговорить с главным магистром. Моя бабушка оставила для него одну вещь. В самом деле оживился вороненок. И что это за вещь, можно на нее взглянуть. Это страница из старинной книги. К сожалению, она у меня не с собой, сами понимаете. Такую ценную вещь тащить через весь город. Вы запишете меня на прием. Просто поразительно. «Но вы уже третье за последние два дня, кто обращается с подобным вопросом», — сказал служащий библиотеки. «Я даже зафиксировал сообщение о неких галлюцинациях». «Скажите, мисс Фитцефт, ваша бабушка случайно не претерпела некоторые изменения?» Она превратилась в большую серую сову, с готовностью сообщила Алида, радуясь, что кто-то помимо них с Ричмальдом Видел превращение наставников в птиц. Я не рассмотрела. Было темно и страшно, но, кажется, это была не я Слушка заскрипел пером по пергаменту, и Алида заметила, как он выводит: требует встречи с магистром, тяжелые галлюцинации, возможно, сумасшедшая. Я не сумасшедшая! воскликнула Алида. Как ты вообще можешь судить обо мне спустя какую-то минуту общения? — Башмаки, мисс Фитцефт, принято носить на ногах, а не на плечах, — надменно произнес мальчишка. — Да и волосы порядочные девушки расчесывают. — Глава магистрата сейчас находится в отъезде. — Приходите через четыре дня. — Желаю вам удачи в охоте на неясыть. Он захлопнул книгу записей и красноречиво указал Олиде на дверь. Она громко фыркнула, подхватила на руки Мурмяуза, И выбежала на улицу. Бабушка рассказывала, как во времена ее юности одна девушка съела на спор целый лепесток белины, а потом пыталась поймать гнома в желудевой шапочке под крыльцом курятника. Когда что-то видит один человек, это может и не быть правдой. А вот если одно и то же видение посещает двоих, троих или целую группу людей, то, скорее всего, Все случилось на самом деле. Алида точно помнила, что не ела никакой белины. Да и Ричмольд тоже. А теперь она узнала, что, по крайней мере, еще двое обращались в библиотеку по поводу загадочных страниц. Жалко, что нельзя сейчас же поделиться своим открытием с Ричмольдом. Он хоть и зануда, но все-таки видел все то же, что и она. Нельзя же считать совсем чужим человека с которым ты провел время в сказочном замке Альюда. Глава седьмая, в которой кое-что проясняется. Немного расстроенная и задумчивая, Алида вернулась в дом отца. Она оставила обувь во дворе, чтобы хорошенько отмыть ее потом от грязи, а сама вошла в столовую и едва сдержала радостный крик. За столом рядом с отцом сидел Ричмольд, И угощался бутербродами с домашней куриной колбасой. Отец что-то рассказывал ему, а юноша согласно кивал рыжей головой. Алида быстро взяла себя в руки и нацепила маску обиженного безразличия. Нельзя, чтобы тот подумал, будто она рада его видеть. Ну что, дочь, этот? спросил отец. Этот, согласилась Алида и закусила губу, чтобы не улыбнуться. Ричмульд смущенно разглядывал свои руки. Отец, похватившись, сказал, «Ладно, пойду немного поработаю с документами. Не ссорьтесь, ребята!» И, подмигнув о скрылся в примыкающей к столовой комнатке. Лида деловито наполнила свою чашку чаем и насыпала в вазочку шоколадных конфет. Ей не хотелось первой начинать разговор с Ричмольдом, ведь не она же начала истерить в ломбарде, и не она назвала его сумасшедшим. «Привет!» — пробормотал Ричмольд. Алида гордо молчала, жуя конфету с черносливом. «Прости, ты не сумасшедшая». «Вроде бы», — сказал Ричмольд. «Ладно. А ты можешь не идти к лешему». Наконец-то смягчилась Алида и широко улыбнулась. «Я рада, что ты нашелся». Ричмольд скромно улыбнулся в ответ, и Алида невольно подметила, что улыбка ему к лицу. «Я уже побывала в библиотеке магистрата», — гордо сообщила она. Главный магистр в отъезде, но какой-то противный мальчишка сказал, что за последние два дня уже несколько человек приходили с похожей проблемой. «Ты понимаешь, Рич?» Она заговорщически зашептала, приблизившись к нему. «Мы с тобой нормальны. Не только мы видели, как люди превращаются в птиц. Нам надо найти остальных пострадавших. Может быть, они лучше знают, что делать». А папа вообще говорит, что страницы нужно не отдать, а продать. И я уже решила, что куплю себе куклу на вырученные деньги. «Я подумал, что было бы неплохо посетить квартал книготорговцев», — сказал Ричмольд. «Если внимательно слушать, там можно узнать много чего интересного». «Оставь вещи здесь на всякий случай», — посоветовала Лида. «Надеюсь, папа не обидится, если мы...» Поживем у него недельку-другую. — Что и я могу пожить? — удивился Ричмольд. — Ну да, что такого? Мы ведь друзья, — пожала плечами Алида. «Друзья — Друзья, — улыбнулся Ричмольд, и в его глазах промелькнуло какое-то новое, незнакомое Алиде выражение. Они основательно подкрепились с мили и выбрались на улицу, держа курс на квартал «Книга торговцев». Чем дольше книга лежит в доме, тем дороже она стоит. Это было, по мнению Алиды, одним из главных отличий книги от, скажем, ее любимых сушек с маком. В королевстве ценили книги. Справочники, энциклопедии, сказки, азбуки стояли на полках или теснились в сундуках почти в каждом, даже самом бедном доме. И если случалось так, что куры в курятнике переставали нестись, корова давала меньше молока а со службой как-то не ладилось, всегда можно было разжиться монетами, продав пару старых книг. Конечно, жители расставались со своими сокровищами неохотно, но во многих семьях книги были единственной ценностью, которую можно было выгодно обменять в случае наступления голодных времен. Их извлекали из сундуков, снимали с полок и, обмотав для сохранности в какую-нибудь тряпицу, Несли туда, где книгам знали цену, в квартал книготорговцев. Пропахшими пылью и кожаными переплетами, книжными лавками заведовали истинные знатоки, готовые выложить за особо редкий том целый мешочек звенящего золота. Но чаще всего книги простого люда оценивались куда скромнее, в десяток другой медиков, реже в пару серебряных монет. В детстве Алида думала, что владельцы книжных лавок знают все-все сказки на свете. И жутко завидовала им, представляя, как тоже откроет такую лавочку, когда станет уважаемой мудрой травницей. Книготорговцы считались кем-то сродни волшебникам, неприлично богатые и фантастично умные. Они вызывали трепет и безмерное уважение у простых горожан. Алида с Ричмальдом прошли парочному мосту, перекинутому через городскую реку, зеленоватой, мерзко пахнущей водой, и, миновав улицы жилыми домами, оказались в узком мрачном переулке. Дома здесь были сложены из пыльно-серого кирпича. Лозы плюща обвивали стены и заглядывали в окна, блестящие черными стеклами. Из-за постоянных сумерек керосиновые фонари на столбах и над входными дверями горели здесь и днём, и ночью, заливая полированную ногами мостовую неровным светом. Книжные лавки здесь были в каждом доме, и торговцы интересовались только определенным видом книг. По вывескам нетрудно было понять, где можно найти кулинарные книги, где справочники и трактаты по деминологии, а где детские книги с картинками — Некоторые торговцы, не желая платить за аренду лавки, расположились прямо на улице, разложив книги на расстеленных на земле шалях. Алида с горящими глазами заглядывала в каждую витрину, радуясь как ребенок, когда ей удавалось разглядеть особенно красивый книжный переплет или открытый разворот с иллюстрацией. Ричмальд же хладнокровно читал вывески и пробегал глазами по ассортименту и посетителям лавки — присматриваясь, какую лучше посетить. — Речь. пойдем сюда, в цитадель сказок, — предложила Алида. — Я думаю, торговец сказками точно что-то слышал о страницах с рунами. Парень фыркнул. — Если хочешь получить достоверные данные, спроси ученых, а не сказочников. — Вот, колыбель истории, подходящая лавка. Он скользнул за дверь, и Алида последовала за ним, — В полумрак душный, пропахший пылью и свечами лавки. На полках теснились книги, свитки, отдельные страницы под стеклянными рамами, деревянные таблички и фрагменты переплетов, сохранившиеся должно быть со времен владычества магии. Алида не выдержала и громко чихнула несколько раз подряд, когда пыль настойчиво защекотала ей ноздри. Грехлый старик, похожий на грифа, показался из-за стеллажей и укоризненно уставился на посетителей. — Древние книги любят тишину, девушка, — сказал он полушепотом. — Вы, пожаловали продать или купить? — Нам нужна ваша консультация, господин, — ответил Ричмольд, — насчет рум. — Увы, я всего лишь заведую вопросами купли-продажи, ну и немного занимаюсь реставрацией. — пожал плечами старик. — В рунах разбирается мой брат, но сегодня не его рабочий день. А лучше всего вам обратиться в магистрат. Там вам точно помогут. — И ничего твоя наука не всесильная, — злорадно заявила Алида, когда они вышли из колыбели истории и пошли дальше по кварталу. — Зайдем к сказочникам и сразу все узнаем. — Тихо, — произнес Ричмольд, сосредоточенно вглядываясь в редких посетителей торговой улицы. Алида проследила за его взглядом и догадалась, что его внимание привлекли двое молодых ребят, которые о чем-то оживленно спорили. «Идем за ними, только осторожно. Кажется, я что-то слышал», — шепнул Ричмольд, и они с Алидой, старательно притворяясь простыми зеваками, поспешили за незнакомцами. — Я говорю тебе, началась игра на скорость, — твердил низкий русволосый парень блондину Верзили, Почти как лапта. — Ударил, беги. Вот они и бегут на перегонки. — Что ж тогда он из города уехал, если им нужно спешить, — спросил Верзила. — Искать других хранителей. В манускрипте 344 страницы, а найдены, не считая наших. Только тридцать. Наверняка Вольфзунд будет соблазнять хранителей золотом. У него говорят весь замок набит сокровищами. Алида и Ричмальд встревоженно переглянулись и незаметно подошли еще ближе к ребятам, обратившись вслух. Ну а что плохого в том, чтобы продать этому Вольфзунду странички, раз он так хочет? Пожал плечами блондин. Может, и мы продадим, хоть разбогатеем. Тебе так не терпится сдохнуть, вспылил щуплый парнишка. Если Альюды вернут власть, всем придет конец. Верховный Альюд заберет наши души, а тела превратит в бесчувственных прислужников. Алиди пришлось зажать себе рот, чтобы не издать испуганный возглас. Непременно нужно их догнать и поговорить. Ведь они, кажется, знают, из какой книги эти страницы и для чего нужны магистрату и Вольфзунду одновременно. — Привет! — улыбнулась Алида, подскочив к незнакомцам. Те недоверчиво переглянулись, русоволосый недружелюбно нахмурился. — Чего тебе? Заблудилась в городе? — буркнул он. — Кажется, нам нужно с вами кое о чем поговорить, — произнес Ричмальд, и молодые люди посмотрели на него совсем уж недобро. «Магистратский — Магистратский? — спросил Русый. — Это как? — удивилась Алида. — Возможно, вы нас недопоняли, — сказал Ричмольд. — Мы услышали кое-что о Вольфсунде и неких страницах, и хотели бы узнать подробности, если вас не затруднит. — Ладно, если вы не подосланные магистратом, приходите на собрание вольных хранителей, — сдался Русый. — Сегодня в семь вечера под Изумрудным мостом — Если заметим слежку, пожалеете. Проболтавшись до вечера на городских улицах, Алида с Ричмальдом порядком утомились, но время провели довольно-таки приятно. Алида с удовольствием глазела на магазинные витрины, особенно долго разглядывая платья и шляпки с нарисованными на ткани птицами, вдыхала ароматы печеных каштанов и яблок, сожалея, что не догадалась занять у отца хотя бы несколько монет. А еще она была рада, что Мурмяус остался дома, и ей не приходится больше переживать за него и бояться, что кот потеряется или его ненароком раздавят в толпе. Изумрудный мост был самым широким и старым в городе. Перекинутый через ту же дурно пахнущую реку, он гордо возвышался над ней, замшелый и давно не ремонтировавшийся. Под сенью плакучих ив олил костерок, Вокруг двигались тени десяти-двенадцати молодых людей. Алида издали различила русоволосого и блондина. Они стояли в центре и, кажется, что-то доказывали остальным. «Кого это беса приволокли?» — громко спросила девушка с длинной черной косой. Алиду покоробила, что она была в брюках, а не в платье. «Кайл, Джер, нечего вам было в городе шляться?» — нацепляли репьев. Не беси всем, они не подсыльные. скорее всего, такие же вольные хранители, угрюмо сказал Кайл, низкий русоволосый парень с резкими чертами лица. Подходите ближе, бросил он о Ричмольду, Ричмальду, а сам принялся ковыряться длинной палкой в костре. Они подошли, игнорируя любопытные, а порой откровенно недружелюбные взгляды вольных хранителей, и присели на сложенной горкой в луны. Служащие здесь чем-то вроде кресел. Молодые люди напряженно замолчали, пытаясь понять, безопасно ли возвращаться к обсуждению в присутствии чужаков. Алида с интересом разглядывала их. Здесь были и дети, не старше 12 лет, а были ребята и постарше, лет 20-23. Почти все были одеты вполне прилично, явно не нищенствовали. Твой учитель. — Тоже стал птичкой? — спросил маленький мальчик с небесно-голубыми глазами и подсел к Алиде, доверчиво глядя ей в лицо. — Моя бабушка стала совой, — вздохнула она. — Меня зовут Алида, а это Ричмольд. Наши наставники передали нам непонятные страницы и исчезли.